Глава 12. Оскудеет земля и умолкнут птицы, уйдет свое и придет чужое, станет мертвое живым, а живое мертвым, и прервется род всяческий. Фрагмент винтийского пророчества 112 года от вострения Двоединого. Осмеяно и осуждено храмами. Автор неизвестен. Если горец выпил за ужином только выспаренное вино, а жрец ограничился двумя кружками скважа, то Джай, стыдно признаться, на халяву выдал целый кувшин. Бегло осмотрев сарай, к нему прилагалась своя собака, на лай которой из дома вышла заспанная женщина с фонарем, вручила его гостям и удалилась обратно, ничего не сказав, не спросив, похоже, вообще не проснувшись. Обережник нетерпеливо выскочил во двор, завернул за угол и занялся тем, за что сам варить и штрафовал на пять бусин. Особой разница между сквашем на входе и на выходе Джан не заметил. Пожалуй, проводы были даже приятнее встречи. Эй ты! Обережник вздрогнул. Для разворота момент был не самый удачный, а просто оглянулся через плечо, стоило застигнутому врасплох парню немалых усилий. За спиной стоял холоп из едальни. Взятые наперевес вилы искалились тремя стальными зубцами. Что, Варюги, решили улизнуть под шумок? самодовольно ухмыльнулся он. «А ужин кто отрабатывать будет?» Застегивая пояс, Жай быстренько прикинул вариант. Проще всего было послать холопа куда подальше и завалиться спать. Если бы парни действительно согласились участвовать в облаве, это сошло бы им с рук. Выспаться перед охотой куда важнее какого-то навоза, который и завтра можно выгрести. Но ссориться с себе с того разочарованными селещанами не хотелось. Обережник неохотно протянул руку за вилами. «И чтобы все до последней соломинки выскреб. Пригрозил холоп, не выпуская черенок. — Языком вылежу, — мрачно пообещал Джай, и метко пнув мужика в щиководку, выдернул у него вилы. А ритское тоже любила угрожать обережи дубинками, не догадывая, что в руках дураков это оружие против них самих. — Твоим! Валять сюда, раб! Невольничьи браслетов на холопе не было, но обережник угадал. Мужик злобно сплюнул и похромал прочь. Вольный бы такого оскорбления не стерпел, полез в драку. Но вольный и не хамил бы, когда, зная, что ябедничать на обидчика некому, язык чешется гораздо меньше. Джайс похватился, что понятия не имеет, где тот хлеб находится, но окликать паскудника не стал. Может, сорока знает, он же договаривался. Хитрый горец успел задуть фонарь, и тьму в сарае можно было не только потрогать, но и отковырнуть кусок на память. На окрике никто не отсывался, а в каком углу Эртар бросил одеяло, обережник припомнить не смог. «Убью, гада!» — громко сказал Джай и пошел искать горца на ощупь. Это оказалось нелегкой задачей. Хозяин использовал сарай как свалку почти нужных вещей, то бишь они вполне могли бы когда-нибудь пригодиться, если не сгниют раньше. Были тут и набитые не то картошка, не то углем мешки, и плетеные корзины, и приставленные к стенке барана, и какие-то сморщенные плоды, рассыпанные на хабке сена, и толстый мохнатый канат, на конце которого обнаружился корлис. Тишь сонно муркнула бережнику в лицо, и тот, совершенно забывший о кисе, чуть не заорал в ответ. Рядом нашарился и горец, чья совесть спала вместе с ним, крепким здоровым сном. А бережник с трудом удержался от искушения потыкать него вилами и просто потряс за плечо. Э, что, уже утро? неубедительно поинтересовался тот. Если сию же минуту не встанешь, то для тебя оно не наступит никогда, зловеще пообещал Джай. «Пошли хлеб чистить!» «Пошли!» Зевнув, неожиданно легко согласился Иртар. «А где он?» Обережник скрипнул зубами. «Я думал, ты знаешь!» «Давай первый попавшийся почистим!» Беззаботно предложил Горец. «А его хозяин пусть уже со старухой разбираются. Джай помимо воли представил, что будет, если настороженный странными звуками сосед выйдет из дома и обнаружит у себя в хлеву двух незнакомых типов, Судя по всему, ворующих навоз. «Вернемся к едальне и спросим у хозяйки», — твердо сказал парень. «Заодно вторые вилы попросим». «Зачем?» «Можем и не просить, но учти, эти твои». Цей? «Пожелание запоршеветь, горская», — усмехнулся Эртар. «Чего?» «Уговорил! Это на горском. Пошли!» На улице уже царили глубокие потемки, но падающие на заборы отблески заставили обережников пожалеть о зажженных факелах. Вокруг селища пятнами залегала жирная белая глина, и гончаровка гласила старинная шутка, в горшечной полянке было больше, чем людей. Купцы съезжали за здешние посуды чуть ли не со всего царствия, наваривая на перепродаже две, а то и три цены. На месте же горшки стоили считанные бусины, при обжиге некоторые трескались, некоторые чуть приминались. Да и хозяйки, зная, что слепить новую посудину дело пары минут, обходились с ними не шибко бережно. Ну и выбрасывать вроде как жалко, поэтому все частоковые в горшечной полянке были плотно унизаны негодными горшками, на которых для отпугивания зла маливали страшные рожи. Средство оказалось до того действенным что даже обережники жались друг другу, а Архайн с трудом удерживался от искушения пройтись по забору плетью. Домик дурочки стоял на отшибе возле самой речки. Ограда в виде кучи плавникового мусора скорее служила рассадником всякой дряни, чем защищала от нее. Два маленьких низких окошка недружелюбно светились по гролы. Один из обережников подкрался к стене, заглянул в окно, поднял руку над головой и показал сначала указательный палец, потом ладонь. Один человек опасности не представляет. Архайн задумчиво шевельнул плетью. Тридцать лет назад это была бы верная ловушка, но сейчас ее просто некому подстраивать. И все равно, слишком легко. Дочка управника, по-прежнему не осмеливаясь поднять на Ера глаз, начала жалобно шмыгать носом. Хруск ободряюще лыгнулся девчонке, махнул рукой в обратную сторону. Дважды повторять не пришлось. «Входим!» Наконец решил Ер. «Именем и...» «Я сказал, входим, а не орем!» «Да, господин приближенный!» Смущенно согласился обережник И, торопясь загладить промах, Что есть силы, пнул дверь. Нога прошла насквозь, почти не встретив сопротивления. Хруск, изумленно ругнувшись, Выдернул облепленный трухой сапог, И дверь со скрипом открылась сама. Запоров на ней не было. Дурочка оказалась низколобой его поглазой девахой, лет двадцати, В коротком мешковатом платье. Она сидела на лавке, поджав голые грязные ноги, и со слюнявой улыбкой боюкала многослойный сверток, в котором что-то тихонько попискивало. При виде обережников мамаша с истошными воплями «О, мое, не отдам!» прижала дитя к груди и заметалась по избе, как залетевшая в нее ворона, слепо тыча стены. Бывший командир, усатый грубиян, изловил ее за волосы, вырвал сверток и пинком отбросил визжащую дурочку в угол. Торжествующе повернулся к еру, одновременно наклоняя голову, чтобы получше разглядеть свою добычу. И тут сверток заверещал по-звериному, из засаленного одеяльца высунулись две полосатые лапы с крючковатыми когтями и впились обережнику в щеки. Тот дико взвыл и отшатнулся, роняя ворох тряпья, из которого порхнуло что-то рыже-белое, мохнатое и желтоглазое. Ааа, -а, а тварь! Кошка обернулась!» А в доме началось свето причем отлично обходящееся без участия бога. Поймать дитятка оказалось не в пример труднее родительницы. К тому же оно без колебаний запускало в ловцов как когти, так и зубы, взбегая по стенам до самого потолка и прыгая через всю комнатушку. Через пять минут в доме не осталось ни одного целого обережника, в воздухе клочьями плавала шерсть, а в ушах непрерывно свинела. В конце концов, гнусное существо признало свое поражение и кинулось в устье печи, на его счастье не нетопленной. Хруск отважно сунулся за ним, но ухватить не успел. Тварь вильнув хвостом, исчезла в трубе и стала по ней взбираться. Когти мерзко скрипели по кирпичной кладке, вниз комочками сыпалась сажа. Обережник, выругавшись, попытался сдать назад, но крестовины в хед за свод печи и не пустили. Пока он пыхтел, барахнулся и чихал, а остальные растерянно топтались рядом. Архайн, всю священную битву, неподвижно простоявшей в центре комнаты, запоздала, но все равно убийственно изрек. «Это и есть кошка!» Хруск оцепенел. «Тварь тоже!» Труба оказалась то ли слишком узкой, то ли слишком скользкой, но бедное животное устало бороться за свободу и с обреченным мявом шмякнуло собережнику на голову. Шестнадцать когтей оказались намного убедительнее двух рукоятей. Со светом в печи изначально было неважно, но Хруски того не взвидел. А помнился он, уже сидя на полу. Рядом валялись кусочки кирпича и разбросанные дрова. Кошка теперь чернорыжая, с ерошенным комком сжалась на коленях у мамочки. И та, обхватив ее руками, выла и раскачивалась зад-вперед. «И точно, откуда у нее придурочные деньги на Ирну возьмутся?» — проворчал один из бойцов постарше и догадливо добавил. «Небось, подушку под платьем таскала». Детёв то всем бабам хочется, даже блаженным!» «Заткни пасть, умник!» По привычке рыкнул усач, но обережники так нехорошо на него уставились, что хрустку даже рта не пришлось раскрывать. Раньше обережник любил помечать, как возвыситься над ненавистным командиром и сполна взыщет с него за все измывательства, но в жизни куда приятнее оказалось просто наблюдать, как тот сам давится от злости. Архайн бредливо стряхнул с рукава к крупинку сажи, свернул плеть и вышел из избы. Усач, решив сорвать досаду на дурочке, замахнулся отписать ей плеуху. «Не троши ее!» – одернул старшой. Ему и самому хотелось кого-нибудь придушить, но полуумная грязнуха вызывала лишь годливую жалость. Обережник расстегнул казенный браслет. Игорь все ведущ, но слуги его порой ошибаются!» Хруск бросил женщине на колени несколько бусин, обычную виру за незаконное вторжение обережья в дом. Так глянула на них и заревела еще горше – словно у нее действительно отобрали дитя. Да так оно и было. Ночное трудолюбие парней растрогало старуху, и она охотно выдала им не только вивы, но и хорошую масляную лампу. Эртар, как и обещал, развил кипучую деятельность. Услужливо распахнул перед джем дверь хлеба, загнал несчастных хрюшек в дальний угол, Кругами побегал за удравшим оттуда поросенком, указал обережнику на самую высокую кучу навоза, посоветовал куда лучше всего оттащить корыто, три раза переставил лампу на более удобное место, сходил за поленом подпереть дверь и отдельно за хворостиной отлупить самую наглую свинью, чтобы она не вздумала еще раз укусить его лучший дрюк за сапог, рассказал байку о жадном старике и квашеной капусте. Короче, Джай только через час похватился, что у него сверски ломит поясницу. Половина хлеба уже вычищена, а вторые вилы так и стоят прислоненными к стеночке. Ну ты же сказал, что это мои! невинно заметил Артар, кивая на вивы в руках обережника. Вот я и жду, пока они освободятся! Лови. Джай с размахом метнул их в горца, не сомневаясь, что тот отпрыгнет. Но хотя бы миг другой помечтал, как приятно было бы попасть. Я свою часть работы сделал. А ты можешь это удовольствие хоть до утра растянуть. Эй, так нечестно!» — возмутился Артак. «Я-то тебе помогал? Постой хотя бы за компанию, э?» «Нет уж, я тебя знаю. Сначала постой, потом вилы подержи, потом помаши ими, раз уж все равно держишь. Фигушки!» Джай перелез через высокий порог и с наслаждением глотнул чистого воздуха. С этого горца останется со свинею болтать, чтобы они ему рыбами весь навоз из хлеба повыбрасывали. Кстати, жрец тоже мог бы помочь, а то поел, как одолжение сделал, темные его поби. Обережник с изумлением обнаружил, что твари тут тоже не спится. Вот только к хрюшкам он не спешил, а крался вдоль стены соседнего дома, как-то странно, словно слепой ощупывая ее руками. Неужели не поверил, что твари в пригорках нет? Решил сам поискать. Но на кой нам врать? Они, в отличие от жрецов, не самоубийцы. В руках тварь Божста что-то блеснуло. У парня ёкнуло сердце и согласно подкосились ноги. Он вспомнил, что в байках о тваре частенько упоминается жертвоприношение в ее славу, причем отнюдь не куриц. Седовласий добрался уже до угла и наполовину из-за него высунувшись, глядел на яркий контур двери едальни. Видимо, выжидал, пока оттуда выйдет какой-нибудь пенчуга которого легко будет оглушить и затащить в сарай. Если жрец собирался спасать мир такой ценой, то с Джаем ему было не по пути. Обережник сдвинул брови и, пригнувшись, решительно двинулся вперед. Сначала вдоль забора, а потом, улучив момент, перемахнул через него. До злодея осталось шагов 20 по открытому месту, но тот так увлекся, что за все время ни разу не оглянулся. Собаки, в отличие от Карлиса, оставались верны хозяевам и заходились яростным лаем, что тоже играло обережнику на руку. Вскоре он уже мог похлопать тварибожца по плечу. Едальня зазвонил колокол, заглушенный ликующими воплями. Ударивший в него проставлял выбивку всем посетителям. Жрец чуть подался назад, и Джайс чел, что более удобного момента не представится. Он коротко, почти без замаха, соданул тварибожца в висок, припечатывая его головой к углу и заломил руку с ножом за спину. Точнее попытался. В руке у жреца был не нож да и не у жреца, и даже не в руке. Тут-то и понял, что перепутать тваребошца с Маруном можно лишь ночью и со спины. Общего у них были только длинные седые космы. Удар о стену вышел какой-то мягкий, вязкий, словно тряпичным мечом. Мертвяк тут же повернул голову и плавно, в обход телесных законов, изогнув спину и шею, впился зубами парня в локоть. Заломленная лапа Маруну ничуть не мешала, Более того, он все с той же неспешной грацией начал выворачиваться из захвата. Боль пришла намного позже укуса, однако вывела Джая из ступора раньше, чем Марун хлестнул его по лицу свободной лапой, вооруженной не то длинными полупрозрачными ногтями, не то настоящими когтями. Парень отшатнулся, разжал пальцы и ударил мертвяка по лбу. Тот разжал зубы, но не от боли, а попытавшись цапнуть Джая уже за кулак, пнул в живот. Нога, почти не встретив сопротивления, глубоко провалилась в растянувшуюся плоть. Отскочил и только потом позволил себе заорать. Догадаться, кем был марон при жизни, удалось бы что близкой родне, да и то по наполовину исслевшей рубахи. Черты лица сгладили, словно его намазали толстым слоем сметаны. В прорезах век аполисцировали вогнутые бельма. Челюсти клином вытянулись вперед. Еще не звериные, но уже не человеческие, с подросшими зубками. Подвижность мертвеца ограничивали только негнущиеся кости. Суставы же как будто растворились. При этом не расползающейся плоти, ни запаха тухлятины не было в помине. Ходячий труп оставался крепок и свеж, как малосольный огурчик. Мыслестрел парень снял перед чисткой хлеба и положил его на крышу. Да так там и забыл, разругавшись горцем. Удирать от Маруна было бессмысленно. Он догнал бы человека в считанные секунды. Оставалось лишь пятиться, причем без возможности оглянуться. Мертвяк только того и ждал. Хотя с терпением у него оказалось негусто. Убедившись, что человек не потерял голову от страха, Марун попытался оторвать ее силой. Обережнику вернулся раз, другой, а на третий оступился и позорно шлепнулся на задницу. Поскорее подтянул колени к животу, одновременно защищая его и готовясь пнуть мертвяка. Но это не понадобилось. Что-то свистнуло, чвякнуло, нависший над парнем Марон взвыл и прогнулся назад. Потом медленно развернулся, и Джай увидел торчащие у него в спине вилы. «Эх, копьем лучше было бы!» – досадливо заметил Артар. Пришла его очередь пятиться, и по маруну вилы тоже не понравились. К тому же они постепенно накренились и выпали, оставив три бескровные дырки. Мертвяк рванулся вперед и подмял сороку под себя. Ни ногти, ни зубы маруна не годились для нанесения серьезных ран, Однако придушить человека или свернуть ему шею он вполне мог. Чем и занялся. Теперь уже Джай без колебания бросился горцу на помощь. Эта хорошая идея пришла в голову не ему одному. С крыши хлева взбилась дымчатая тень, проследевшая там всю уборку. Тиш, хоть и не помирившийся с хозяином, продолжал не только спать у горца под боком, но и повсюду за ним таскаться. Правда, тайком. Эртар делал вид, что этого не замечает. Оба ждали, кто сдастся первым. Но когда на глазах у Карлиса какое-то порождение темного попыталось сделать его сиротинушкой, спешно раскаявшийся кошак с непривычной ему храбростью атаковал врага в области зада, и вся компания клубком покатилась по земле. Хвататься за вилы, когда уже вовсю идет рукопашное, было бессмысленно, поэтому Джай вцепился мертвяку в волосы, пытаясь отодрать его от жертвы. Куча распалась, но заслуги парней и кошака в том не было мертвях просто-напросто разметал их по сторонам, как дикий кабан, облепивших его собак, разворачиваясь к настоящему противнику. Жрец стоял возле плетня, уже по эту сторону. Так неподвижно, словно наблюдал за схваткой с самого начала, а не появился мгновение назад. Светящая в спину луна обвела его силуэт лучистым контуром, раскатала под ногами ковровую дорожку тени. Марон приоткрыл пасть, и Джай впервые услышал его голос — Низкий, въедливый, ни на что не похожий рык, заставивший парня порадоваться, что он так вовремя простился со сквашем. Собаки ошарашенно притихли, чтобы тут же разразиться совсем уж остервенелым лаем. Мужчина, не отрывая глаз от приближающегося маруна, поднял руку и провел ею по верхушкам кольев, словно по рукоятям клинков, на ощупь выбирая нужный. Этот тонкий, этот кривой, этот поузгнивший, этот… Пальцы уверенно сомкнулись на свежеочиненном, еще не успевшим побуреть в дрыне толщиной скнутовища. Рывок, и он легко, как смазанный маслом, выскользнул из протяного переплета. Удар, и ивовая палка, небрежно заточенная четырьмя ударами топора, насквозь пробила то, перед чем оплашали железные вилы. Более того, жрец, скрипнул зубами от натуги, опрокинул марона на спину и пригвоздил к земле, так низко при этом склонившись, что рисковал не подняться вовсе. Но мертвяк почему-то даже не попытался его схватить, избиваясь на коле, бестолково звуча лапами и хрипя, словно от дикой боли. Твари божец не выпуская конца палки, начал сгибать ее, как железный прутик, пока не получилось сначала кочерга, а потом крюк. Тогда мужчина наконец отпрянул от поверженной твари, сделал несколько заплетающихся шагов и сел в траву. — Эй, ты цел? — Что ты с ним сделал? Жрец поднял лицо, поглядел на две исцарапанные, участливо встревоженные физиономии и с чувством сказал «Как же вы меня...» Последнее употребленное им слово редко использовалось в описании крепкой мужской дружбы, однако идеально подходило к ситуации. Маруна чухался, теперь яростно крутился вокруг своей оси, как таракан на булавке, выгибая всем телом и упираясь конечностями в землю. Кол ходил ходуном, но держался. Когда мертвяк рванулся особенно бешено, Эртару показалось, что из основания палки растет пучок корней. Спросить у жреца так ли это, Горец не успел. Глухих в селище не было. А если и были, то не могли не обратить внимания на дрожащие от криков и лая стены. Вокруг двора постепенно сжималось огненное кольцо из фонарей и факелов. Державшие их люди сохраняли жутковатое молчание, мигом отрезвившие упоенных победой парней. Если Марон успевал коснуться человека, тот был обречен. Болезнь проявлялась по-разному, через день или седмицу, лихорадкой, сыпью или рвотой, но в любом случае выживали считанные единицы, навсегда оставаясь калеками. Слепыми, сотнявшимися ногами, текущими слюнями, трупями по всему телу. Хорошо хоть от человека к человеку эта зараза не передавалась, а то царствие давным-давно бы вымерло. Ирны от нее не помогали. По шее Артара тянулось пять темных полос, рукав Джая набряк от крови. Зацепить жреца Маруну вроде бы не удалось, но он до схватки выглядел изрядно помятым. «Возьми пару мужиков покрепче, да притащите от кузни хотел со смолой», шепнул управник кому-то из подручных. «Сожжем на месте, под люку. «А с этими что?» Тоже в треть голоса поинтересовался тот, как при покойниках. «Ну...» Управник помялся на месте, натоптав себе немного решимости, обратился к стоящему ближе всех Джай. «Мы, конечно, очень благодарны и все такое. Только помочь вам мы все равно ничем не можем. А Еры, если вдруг заявятся, расспрашивать начнут. Откуда все селище тру охотники больные? Так что шли бы вы отсюда, люди добрые, да подальше. И нам и вам спокойнее». «Хорошо, хоть жесть за компанию не пытаются», – проворчал Горец и, повернувшись к управнику, крикнул. Вещи-то наши отдайте, и бусины заработаны. Да зачем они вам нужны? ляпнул мужик. Не отдадите сейчас, зайдем через месяц другой. Отдадим, отдадим, кто ж спорит, нам чужого не надо, испугался управник. Эй, малый, слетай-ка. Пока какой-то подросток бегал за одеялами и сумками, парни забрали с крыши мысли стрелы. Эртар взял ужавшегося к ногам тише за ошейник, ободряющий, подрепав загривку. Кошак чувствовал разлитое в воздухе напряжение, и оно ему решительно не нравилось. Зато жрецу, похоже, было все равно. Он так и сидел на земле, полуприкрыв глаза и, кажется, даже слегка улыбаясь. Ну да, ему-то есть чем гордиться. И не один-два дня. «Нате!» Кое-как увязанные в узел пожитки прилетели через плетень и упали к ногам Джая. Управник снял с руки браслет и отправил туда же. Обережник, не пересчитывая бусин, молча сунул его в карман. Какая действительно разница? Люди расступились, как перед похоронной процессией. Селещанские ворота уже были услужливо распахнуты, а дорога только что не усыпана еловыми веточками. В ее конце Джай увидел лес и чуть не завыл по Морновьев.